Глава 19. Борменталь. Опять лязгнула дверь. Угу. Чипп и Дейл спешат на помощь. Борменталь пришёл поднимать тонус. Он вошёл, виновато поглядывая и не знал, с чего начать. Не переживай, сказал Алексей. Я ещё не встречал человека, которого бы она не убедила в том, что ей надо. Она у тебя классическая русская жена. Точнее, жена в классическом русском воспитании. Национальность это не только специфический геном, но и аура страны, где человек вырос. В Израиле это просто в глаза бросается. Таксист или патриот из Грузии уже через 20 минут твой друг и предлагает сделать небольшой крюк в пол Израиля, потому что ему позвонили на мобильный и надо бы выручить какого-то знакомого, у которого что-то произошло. Репатрианты из Украины бурчит, что в магазине сала нормального не купишь, и волнуются, что москали всё-таки оттяпают Крым. Выходцы из Латинской Америки, типичные латиносы. Из Америки американцы, а из России русские со всеми национальными атрибутами, хотя все как бы евреи. Потом их потомки будут израильтянами. Хотя, если говорить о русскости, в моём понимании, русские это уже далеко не русичи или славяне урносы, нос это не славянское, а осталось от монголо-татарского нашествия, как и манера сидеть на корточках во время отдыха. Европейцы никогда не будут отдыхать на корточках, зато это нормально в Монголии, Средней Азии и у нас в России. А ведь за этим стоит физиология, и пришла она к нам оттуда из нашествия. Вороватость или заблудство тоже. И может быть самое вредное отсутствие внутреннего пиетета перед национальной элитой. В глаза заглядывать и заискивающе улыбаться это да. Мчаться на перегонки, выполнять любой бред, думая про себя: "Ну и козёл". Тоже запросто. Не ладно бы партократ при Брежневе могли снять с должности, но да ярко из-под коровы. Я под глубоким впечатлением от доклада генерального секретаря. Когда тот уже толком двух слов связать не мог. А над чего боялась? Вот теперь у нас демократия и свобода слова. А что-нибудь изменилось? Зато, как отошёл отдел от его и всех, кто рядом, разрешили жечь помещиков, разграбим всех подряд и тех, кто помогал всем окрестным селянам тоже раскулачивать, пока всех, кто имеет хоть полушку не перебьём. Они инициативные труженики, а не фиг жить лучше меня. «Если я хочу жить, как все, но вкалывать не хочу, выход один – обрубить всех под свой уровень». Коллективизация потому и победила, что опиралась на это. Я думаю, русские так активно захватывали территории и приращивали империю, потому что инициативному, а у нас их много, проще было уйти на новое место, чем пробить пробку «не высовывайся» на родине. Благо, северные и восточные районы заселены слабо и позволяли расползаться. А уж когда набрали демографическую динамику, пошли на юг. И до момента демографического перелома успешно ассимилировали Среднюю Азию, Кавказ, Крым. Демографическая активность вообще много столетий позволяла преодолевать все проколы. Татары побили, новых нарожаем. Иван Грозный повырезал, или Петр Первый повыскреб на войны и стройки, снова нарожаем. А уж если дадут передышку, как при Александре Третьем, Так нарожаем, что за несколько десятилетий всю Сибирь заселим. Мы бы и сталинский погром вместе с войной быстро залезали, но пришла цивилизация. И сегодня стандартная ситуация: один внук, два родителя, четыре деда. Пирамида вниз головой. За внимание родителя не конкурируют семь детей. Любое внимание, в том числе требование что-то выполнить, тем более за похвалу. Сегодня взрослые конкурируют за внимание ребёнка предупреждая каждый его промах, и вырастить ответственное поколение в этой ситуации невозможно. Это и в лаборатории хорошо видно. Поведение одного аспиранта и каждого, если их 5-10, отличается как день и ночь. Ну и что за выход бы ты предложил? Поменять демографическое настроение? Причём не столько экономическими рычагами. Опыт европейцев показывает, что это не особенно эффективно. Да и денег нет а главным образом пропагандой положительных сторон полноценной семьи, где 3-4 ребенка. Президент мог бы пример показать, пока возраст позволяет. Пошли же полстраны в теннис играть и на лыжах кататься. Может, полстраны рожать начнет? Ну и демографическим импортом, как Екатерина. Только она переселяла европейцев и селила их компактно. А мы должны сделать наоборот – импортировать горцев и китайцев. Это талантливые торговцы, крестьяне, ремесленники, то чего нам сейчас не хватает. И никакой компактности при строгом контроле. 10-20 китайцев, лучше китаянок, ибо женщины в дефиците, в качестве рабочих в деревню на 1 год. Вступил в брак с россиянином, получив вид на жительство ещё на 1 год. Появился совместный ребёнок, гражданство. Разорвал брак, потерял гражданство. При двух и более детях гражданство не лишается. К процессу подключить брачные агентства. А все стихийные чайна-тауны выселить – это залог грядущих проблем. Кстати, в 1943-м так уже делали. У меня ведь отца воспитывал китаец. Он буквально подобрал его, умирающего от голода, на Прииске, куда семья была сослана в 1932-м и расформирована. Папиного отца в одном направлении налицеповал, мамку в другом. Отец мой со своими дедом и бабкой остался умирать от голода на прииске. Вот один из китайцев, во множестве работавших тогда там, и подобрал отца в голодном обмороке. Потом, в 43-м, отец был уже на фронте. Всех китайцев выселили и таким образом парировали на 50 лет китайскую ассимиляцию. Сейчас защиты от нее нет, как и альтернативы. Надо просто сделать ее взаимно целесообразной и контролируемой а детей воспитывать в гордости, что они россияне. Кстати, они будут очень красивыми. Интересная программа. Да уж намного лучше, чем этническое противостояние. А этническое оружие, про которое столько говорили, это реально? Везде есть выродки, присваивающие право агрессивно отстаивать права своей расы или нацию, используя в том числе и биологические отличия других наций. А поскольку геном человека теперь расшифрован, всё становится доступнее. Ты же говорил, что искусственные конструкции нестабильны. Сегодня да, но как говорится, наука не стоит на месте. Ладно, ладно. А ещё говорят, выпивали прямо в грязной зоне. Спирта там много. Спирта действительно много, и есть великие мастера его дочищать и смешивать с солевыми растворами напитки получаются. Я тебе дам. Кстати, любимый напиток развести спирт до 40° в пепси-колой. Так именем института и называли. Но всё это в чистой зоне. В грязной такими вещами не играют. Был один, мог зайти в зону под шафе. Однажды чуть не подставил лаборантку. Но мы сами его без администрации отучили. Пригласили в мужской санпропускник и объяснили, что либо он увольняется, либо здесь больше не пьёт. При первом же случае выгоним сами, без разговоров. На этом проблема была исчерпана. Вне зоны, да, были любители и делали это виртуозно, чтобы охрана при выходе с территории не обнаружила, потому что пьяных задерживали и составляли акт. Им грозило куча неприятностей, а при повторном случае увольнение. Так вот, был у нас охотник не по характеру, а по должности. В его обязанности входил отстрел любой дикой живности на огороженной территории института. Здоровый и мужчина, большой охотник до женщины выпивки. Пил только чистый спирт. Весь день работал, ни капли в рот не брал, а за 5 минут до ухода домой выпивал стакан чистого спирта, который в отличие от водки действует через некоторое время, по нарастающей. Значит, через проходную он проходил ещё трезвым. А уж потом весь вечер был пьян. Похоже на игру. Это где-то и была игра, это такая удаль, стакан спирта каждый день и не поймали. Пьяницей часто становится через игру. Учась в университете, я наблюдал такое.